Глава 24. Послесловие. Дочитав все записи до конца и быстро пролистав оставшиеся неисписанные чистые три листа, Алексей Брянцев закрыл дневник, а потом аккуратно положил его на прикроватную тумбочку. В этот момент он находился в особняке Варвары Николаевны и сидя в кресле дежурил у кровати, где спала Евгения Перевалова. Девушка так ни разу и не пришла в сознание, но Варвара Николаевна утверждала, что самое страшное, Уже позади, и она скоро обязательно проснется. Кот Вениамин, который, кстати, и нашел путь к дому Варвары Николаевны, скрутившись калачиком, дремал на кровати у ног Евгения. Спокойствие и безмятежность, которым пребывал Веник, передавались и Алексею. Да и вообще вся обстановка этого дома как-то замедляла и чуть ли не останавливала время. В особняке они пробыли всего два дня. Но Брянцу казалось, что у кресле у кровати он сидит уже вечность. А главное, никакого волнения за себя, за свое будущее, а волноваться между тем было из-за чего. на директорскойAudi помолчался в Миновку, позвонил Андреев и сообщил, что командировка у Алексея закончилась, и ему срочно нужно вернуться в Великий Новгород. "Прикинь, Лёха, комитет отправил наше дело по убийству Коржова в Москву, а там его объединили с другими аналогичными делами. Я слышал, что эти дела со всей страны собрали". Голос Андреева был бодрый и довольный. Там один фигурант на все эпизоды. Его по почерку преступления вычислили. Короче, то ли маньяк, то ли мститель какой-то, не знаю. В общем, это неважно Главное, что с тебя уже сняли все подозрения, и послезавтра Мамаев ждет тебя на планерке. Дело-то хоть у нас и забрали, но глухарь все равно на нашей земле будет числиться, пока маньяка этого не поймаем Короче, нам кукушку еще не раз клюют. Так что приезжай скорее. Вернуться обратно на службу прямо сейчас новгородский оперативник естественно не мог, но хуже того, у него не было возможности хоть как-то объяснить своё отсутствие и попытаться дистанционно получить хоть какой-нибудь отпуск. Отсутствие на службе без уважительных причин грозило не только увольнением по отрицательным основаниям, но и потерей репутации. И как бы не было тяжело осознавать последствия неявки на службу, Алексей решил остаться с Евгением как минимум до того времени, пока не убедиться, что с ней все будет хорошо. Размышляя и строя планы на будущее, Алексей сам не заметил того, как машинально взял с тумбочки дневник и вытащил из него фотографию Жени. Глядевшись в лицо девушки, Брянцев представил себе то место, где она была сфотографирована и в ту же секунду краем глаза уловил мерцающее свечение, на миг возникшее вокруг входной двери. Не выпуская фотографии из рук, Брянцев распахнул дверь и понял, что перед ним находится портал в другой мир, и при желании он может в него войти. Для этого нужно просто переступить порог. В этом месте повествования следовало бы поставить точку, но в дом Варвары Николаевны заявился Василий Сейхин, который, узнав, что у дневники еще остались чистые страницы, попросил, нет, потребовал, изложить на них историю о том, как он демобилизовался из армии. «Лейтенант, пойми, мы просто обязаны это сделать!» Потрясая дневником, настаивал бывший гопник сехин В этот момент все обитатели особняка, включая проснувшуюся Евгению и кота Вениамина, собрались за столом у пузатого блестящего самовара. «Если сделаешь, как я прошу, Ауди заберешь себе, отвечаю! Давай, я буду диктовать, а ты будешь за мной записывать. Вот, смотри, у меня даже есть чем писать!» С этими словами Василий достал из нагрудного кармана шариковую ручку и снял колпачок, вложил ее в руку Алексея. «Значит так, лейтенант, ты записывай, а все остальные внимательно слушайте». Брянцев, конечно, не стал ничего записывать, но Сейхина это не смутило, и он начал свой рассказ. «Значит так, в Моздок мы прилетели на корове». «На чем?» – прыснула от смеха Вровара Николаевна. «На чем вы прилетели?» «На корове». Невозмутимо подтвердил Василий и уточнил, продолжил. «Корова, это вертолет такой большой, Ми-26 называется». Минут сорок на нём летели. Я думал, что все кишки выплюнул, когда вертолёт стал перепрыгивать высоковольтные линии. А потом ещё часа два сидели на взлётной полосе, ждали попутный самолёт. Жара стояла невыносимая. Выбросили всю лишнюю одежду. Затем с Моздока на военном транспортном самолёте Ил-176 прилетели на Чкаловский аэродром. А оттуда уже на электричке попёрлись в Москву. Вы только представьте себе, толпу дембелей, грязных, чумазых, голодных и с оружием. Помню, вышли в Тамбор покурить, а там один мужик нас и спрашивает, «Откуда это вы, сынки, едете?» «Из Чечни», – отвечаем мы. «Да брешите вы все, наверное. Со стрельбища же едете, да?» Нам этот мужик очень не понравился, особенно его тупая морда. И когда электричка остановилась, а двери открылись, каждый из нас, а мы были втроем, Одновременно и не сговариваясь Заехали ему в морду Общий мужик вылетел на перрон А мы поехали дальше Но в целом родные русские места Встретили нас хорошо Только погода была холодная И я пожалел, что выбросил свой вшивник Когда мы ждали посадку на самолет Так на электричке мы приехали На вокзал в Москву Название вокзала не помню Знаю только, что это один из трех вокзалов что стоят на одной площади, что делать дальше, сопровождавшие нас офицеры не знали, а мы, бросив свою амуницию и оружие в зале ожидания, разбежались кто куда. Нет, конечно, там кто-то остался сторожить наше барахло, но я уже не помню, кого мы оставили. Может, одни офицеры и остались. Представьте себе, что тогда творилось на этом вокзале. Нас было больше ста человек дембелей. И всего два офицера. чудили так, что мама не горюй, я не знаю как офицеры нас всех собрали потом в кучу, но могу с уверенностью сказать, что мы не потеряли на вокзале никого. В общем часа через два к вокзалу пригнали несколько гражданских автобусов, так как уже до министра дошли слухи о том, что пьяные дембеля на вокзале окапываются. На этих автобусах нас и отвезли в головную часть. Там мы переночевали в спортзале на полу, а утром погрузились на машины и отправились в Тулу, в свою часть. Еще с вечера ходили слухи, что перед нами выступит сам заместитель командующего. Эта часть потому-то и называлась головной, так как тут был самый главный штаб внутренних войск. Но никакие генералы нас провожать не захотели, и мы убрались во своясе без всякой благодарности от больших чинов. На границе с Тулой Нас пересадили в другие машины, попутно устроив шмон. Кстати, нас обыскали только один раз, и то только сейчас при пересадке. А в свою часть мы приехали ближе к вечеру, нас почти сразу покормили в столовой, видимо уже ждали и волновались, а потом всех заперли в актовом зале. Всю следующую ночь нас увольняли из части, штабные наверное по 10 мозолей тогда натерли на своих тыловых пальцах. так Партиями по 10-15 человек в течение ночи от нас, от всех и избавились. Кому было далеко до дома, ну там на Урал или дальше, тем на руки давали 10 тысяч рублей, а тем, кому ближе, только 3. Дескать, извините, денег нет, а остальное пришлем по почте. Часом к пяти утра дошла очередь и до меня. Мою партию, как и предыдущие, посадили в кузов грузовика и отвезли на железнодорожный вокзал. А кое-кто из моей партии ехать на вокзал не захотел и спрыгнул с кузова еще где-то по пути. С вокзала, вместе с земляками, я отправился в баню. И только после этого мы надели новую форму, а старые шмотки выбросили в мусор. Тула в этот день гудела. Конечно, не так, как тот московский вокзал, но все же, я думаю, было весело и шумно. Наш поезд отправлялся во второй половине дня и у нас было время погулять по городу. То и дело мы встречали сослуживцев. Где-то в центре встретили одну компанию наших, человек в 10 Они, обнявшись по-братски и перегородив половину улицы, шли распевая песни, а другой чел Уже переоделся в гражданку и курил в сторонке, делая вид, что он нас совсем не знает. Даже демонстративно отвернулся в сторону. Военные патрули тогда наших загорелых пацанов не трогали, надеясь, что все вернулись домой целыми и невредимыми. Вот теперь точно все.